Глава 72. Изгои. «Это все гипотезы», – решил я закруглить умозрительные разговоры о мифическом прошлом Веле и перейти к более практическим вещам. «Я правильно понимаю, что задание рода, которое ты выполняешь, поможет твоей семье получить еще больше власти? Вернее, сохранить власть?» Ведь если бы насыщенная энергия вышла на рынок империи, а это рано или поздно могло случиться, раз информация о прошлом не является тайной, и вы были не готовы, ваш род в одно мгновение лишился бы всего. Мой вывод был очевидным, однако я рисковал, озвучивая его. Тем не менее, Садон Трак не только не обозлился, но и еще сильнее обрадовался. «Я не сомневался, что ты поймешь», — улыбаясь, заявил он. «Поэтому, повторюсь, помоги мне. Надо захватить один образец биоконтейнера и немного насыщенного наомита. С ним моя будущая разработка будет более совершенной. Емкость, скорость восстановления...» «Постой. Я уже понял, чего хочет Трак, а потому требовалось внести ясность в его странное желание», поделиться со мной своими планами. «Почему ты считаешь, что я помогу тебе, а не помешаю?» «Потому что ты такой же изгой, как и я!» Лицо и голос Садона Трака стали мрачными. «Твой род боятся, но не уважают, Макс. Ты же не будешь отрицать очевидное. Все родственники исчезли, ты и твои вассалы». Вот те жалкие крохи, что остались от могущественного клана лорда Арика. Собственности у тебя нет, флота нет. Пусть ты и признанный солдок, но это не делает тебя членом семьи, Макс. Большой семьи, если ты меня понимаешь. Пожалуй, я его действительно понимал. Род, частью которого мне посчастливилось стать на самом деле не был желанной частью новой империи. Да, меня признала принцесса, меня уважали отдельные кланы, но для большинства я по-прежнему оставался лордом без собственности. «Моя семья поддерживает энергетику империи вот уже многие тысячи лет», продолжил тем временем Садон. «Мы богаты благодаря нашим комплексам и мега-офисам, богаче многих, кто состоит в родстве с самим императором. Но в иерархии аристократов мы в нижнем круге. Это должно измениться, Макс. Ты хочешь это изменить? Хочешь вернуть себе владение рода? Хочешь вернуть попранное уважение? Тогда помоги мне. В словах Садона не было выспренного пафоса. Он просто бил в болевые точки и тут же предлагал решение проблемы. И оно, черт побери, было столь же привлекательным, сколь и простым. На взгляд трака. Однако я-то понял, что добиться своего будет гораздо сложнее. Но это ведь не невозможно. А раз так, то почему бы не попробовать поговорить с Садоном без уверток? Например, задать один из тех вопросов, что Трак до этого старательно обходил, и посмотреть, как он себя поведет. У меня еще один вопрос. В напряженной тишине я слышал, как отражается мой голос от обшивки внутри арсенала. Почему никто больше не добрался сюда, если, как ты говоришь, о Старой Империи знают многие? Деньги, Макс. После долгой паузы выдавил из себя трак. А я неожиданно понял, что за ситуацией стоит еще что-то. «Если у тебя их много, ты можешь управлять процессами почище тех, кто облечен во власть». «Что ты хочешь этим сказать?» Уточнил я, снова начав самым внимательным образом отслеживать руки моего визави и готовясь в любую секунду дать отпор. «Ты со мной?» Трак проигнорировал мой вопрос и пошел сразу в лобовую. Я сначала не понял, что именно изменилось, почему Вели начал вести себя столь агрессивно. Но потом догадался посмотреть в ту сторону, куда Садон упорно старался не бросать ни единого взгляда. И все моментально стало понятно. «Там в углу...» лежало похожее на гусеницу существо с огромным ртом на спине. Тот самый биореактор, о котором так грезил трак, и который, хоть и немного сплющенный, но при этом относительно целый, теперь фактически оказался в его руках. И моя помощь Садону теперь совсем не нужна. «У Империи слишком много нерешенных проблем, Макс!» Спокойно и даже вкратчиво произнес трак, увидев, что я не тороплюсь отвечать. «Ты знаешь, что месяц назад Император запланировал активное исследование сектора Гамма-017? Да, именно в этой системе по классификации Империи и находится Тервин. В общем, нам, тракам, Пришлось постараться, чтобы сюда никто не добрался раньше времени. И оказалось, что это совсем не сложно. Стоило вложить денег в сопротивление, и они устроили проблемы аж на самой Соул. А после того, как мы смогли уговорить влиятельных лиц дать зеленый свет экспериментам некоего Алика Кроу, и вот тот впервые за десятки лет смог добиться прорыва. Да, все это было сделано на наши деньги, и именно наша семья спровоцировала запуск петли, дающей нам необходимое время на подготовку. Я на мгновение замер, пытаясь осмыслить только что рассказанное траком. Нет, я догадывался, что с деньгами можно многого добиться, но чтобы столько. Почему ты мне это рассказываешь? Тоже важный вопрос. У Садона нет гарантии, что я не смогу передать эту информацию дальше, но он все равно предпочел ею поделиться. Не понимаю. Вернее, даже боюсь представить. Потому что помимо клана есть еще и я сам. Трак улыбнулся. И тут за его лицом я словно увидел что-то чужое. Морщинистое. Властная, жестокая. Ты же хотел узнать, как мы узнали о Тервине. Все просто. Еще до введения Земли в состав Империи наши разведчики нашли на вашей территории кое-что интересное. Полуразрушенный биореактор, вроде того, что сейчас валяется тут в углу. Частично восстановив его технологии по спектру материалов, используемых при его создании, мы смогли вычислить это место. Но было и кое-что еще. Молодой аристократ, презираемый за свой род, женой и ее подругами. Тот, кто совершил эту находку. И тот, кто помимо подарка из Старой Империи нашел там еще кое-что. «Что?» Рассказ Садона меня захватил. «А я не знаю». Вели опять показал зубы. «Но именно там, в моем геноме, появилась еще одна новая цепочка со странным названием Ной. И представляешь, каково же было мое удивление, когда однажды при касании самого обычного человека мне удалось ею поделиться». Я сглотнул. «Мой геном Ной-2» который не раз выручал меня при контакте с техникой Маури или наследием Старой Империи, вот, оказывается, откуда ноги растут. Теперь ты знаешь, что тоже особенный. Рано или поздно ты поймешь, что это значит, и тогда мы сможем поговорить уже по-настоящему. Если честно... Я растерялся от всего, что трак сейчас на меня вывалил. И в итоге, когда тот атаковал, я просто не успел среагировать. Сняв активатором мою защитную технику, Садо напутал меня энергетическими жгутами, приподнял, а затем повалил, больно приложив охолодный пол арсенала.